Вольф. Вольфовская философия примыкает непосредственно к Лейбницу, ибо она, собственно говоря, представляет собою педантическую систематизацию Лейбницевской философии. Поэтому она называется также и Лейбница-Вольфовской философией. Вольф приобрел большую известность в области математики, а также и своей философии, которая долго была господствующей в Германии. Вольф, как и учитель, учащий, как пользоваться рассудком, дает впервые систематическую разработку наличного философского материала человеческих представлений. Таким образом, Вольф приобрел себе великие бессмертные заслуги преимущественно в деле рассудочного образования немцев. Он больше всего имеет право быть назван учителем немцев. И можно сказать, что лишь Вольф акклиматизировал философствование в Германии. Чернгаузен и Тамазий разделяют часть этой славы, главным образом потому, что писали на немецком языке. Но со стороны содержания о философских учениях Чернгаузена и Тамазия мало что можно сказать. В них говорит так называемый здравый смысл, поверхностное и бессодержательное общее место, которое мы всегда встречаем там, где только начинают мыслить. Общий характер мысли тогда удовлетворяет, потому что в ней есть все, как в нравоучительной сентенции – в которой, однако, благодаря ее общности, как раз нет определенного содержания. Вольф в то же время был первым, который сделал всеобщим достоянием, если не именно философию, то мысль в форме мысли, и который... поставил ее в Германии на место высказываний, исходящих из чувства, из чувственного восприятия и из представления. Это в аспекте умственной культуры очень важно. Здесь однако последнее, собственно говоря, нас не интересует, а дело Вольфа нас интересует лишь постольку, поскольку содержание в этой форме мысли проявляет себя как философия. Эта философия в качестве философии рассудка получила характер общего образования. Основным принципом служит в ней определенное, рассудочное мышление, и этот принцип распространяется на весь круг предметов, входящих в область знания. Для Германии, и даже не только для последней, Вольф дефинировал мир сознания — как это можно сказать, также и об Аристотеле. Отличает его от Аристотеля то, что он при этом мыслил только рассудочно, между тем, как Аристотель мыслил предмет спекулятивно. Таким образом, хотя вольфовская философия построена на лейбницианской основе, Она, однако, построена таким образом, что из этой основы совершенно устранено спекулятивное устремление – духовное, высшее. Субстанциальная философия, которая у Беме, как мы видели выше, выступила в своеобразной, еще варварской форме, не оказав никакого влияния, совершенно исчезла в Германии. Даже его язык был забыт. В обстоятельствах жизни христиана Вольфа наиболее замечательными являются следующие факты. Он родился в 1679 году в Бреславле и был сыном пекаря. Сначала он изучал теологию, а затем философию. И в 1707 году сделался профессором математики и философии в Галле. Здесь профессора и а Пиетисты, в особенности Лаунге, затевали с ним подлейшие споры. Благочестие не доверяло этому представителю рассудка. Если благочестие подлинно, оно устремляется к содержанию, носящему спекулятивный характер, и поднимается выше рассудка. Когда противники не добились успеха своими писаниями, они прибегли к интригам. Они убедили отца Фридриха II — короля Фридриха Вильгельма I, варвара, любителя солдатчины, что согласно вольфовскому детерминизму человек не обладает свободой воли. И солдаты поэтому дезертируют не по собственной воле, а по особому установлению Бога предустановленная гармония. И что это учение оказалось бы в высшей степени опасным, если бы оно распространилось среди войск, чрезвычайно разгневанный этим. Король тотчас же издал именное повеление, чтобы Вольф под страхом виселицы в течение 48 часов покинул Галле и прусские владения. Вольф, таким образом, покинул Галле 23 ноября 1723 года. Теологи прибавили к этому еще один скандальный поступок. Произносили проповеди против Вольфа. И благочестивый Франке благодарил в церкви на коленях Бога за это удаление Вольфа. Но их радость недолго продолжалась. Вольф переехал в Кассель. Там он тотчас же был назначен профессором в Марбурге. Около того же времени Лондонская, Парижская и Стокгольмская академии наук избрали его своим членом. Русский царь п ё т р I назначил его вице-президентом впервые в созданной им в Петербурге академии Петр I и пригласил его также в Россию, он, однако, отклонил это приглашение, но все же получал почетную пенсию, а баварский курфюрст возвел его в дворянское достоинство. Короче говоря, он был осыпан всевозможными почестями, а такого рода почести в особенно... Черт, правильно говорю. А такого рода почести, в особенности в то время, имели, да и теперь имеют очень большое значение в глазах широкой публики.